Глава 23. Я резко задернула занавеску на заднем окошке и переглянулась с Синарой. Она тоже видела всадников, что ехали за нами, и поняла меня без слов. Что делать? Изначально я планировала выйти из ювелирного салона, неспешно прогуляться по магазинам, высматривая возможный хвост, и только потом двигаться дальше. Нужно было зайти в банк и открыть счёт на новое имя, но перед этим предстояло переодеться и сменить внешность. Что ж, хвост за нами есть. Правда, я ожидала грабителей каких-нибудь, но никак не людей Иридеса. Кстати, может, это и не охрана принца вовсе, а кто похуже? Розалина исполнила обещание и села в карету, где меня дожидался Иридес. Значит, преследователи, если задержат, будут провожать меня не к нему, а куда. Лучше не выяснять. Я велела нашему извозчику ехать в порт, Сейчас мы неспешно катились по широкой городской улице, где было оживленное движение не только экипажей, но и пешеходов. По идее, в такой толпе можно и затеряться, особенно если и правда переодеться. «Магические артефакты!» — послышался голос зазывалы. «Новинки! Прямиком из Северной Драконьей Империи!» Я выглянула. Бородатый мужик сошел с тротуара, и орал на всю улицу зычным голосом, пугая лошадей. Наш извозчик принялся забирать в сторону, объезжая его. «Всё для магов! На любой вкус и кошелек, выкрикнула, зазывала. «А ну стой!» — крикнула я, одновременно забрабанив кулаком по стене кареты. Карета остановилась не сразу. «Приготовь заклинание от водоглаз, глаз, пожалуйста», — попросила я Синару. «Оно понадобится в любой момент». «Боюсь, не поможет». Синара покачала головой. Если они нас разглядели, то наверняка с артефактами ясного зрения. Кстати, у них может быть что-то и от ментальных магов. А в этой лавке что-то можно найти против этих артефактов? спросила я роясь в памяти Альдинаиры. Вроде бы ясное зрение это как раз способ преодолеть отвод глаз. К сожалению, про артефакты принцесса знала до обидного мало. Ну, как так можно, живя в магическом мире и не интересоваться такими вещами? «Лавка одна из самых дорогих», — задумчиво сказала Синара. «Может, что-то и найдем. «Ты в ней бывала? Там есть задний выход?» — спросила я, выбираясь из кареты. «Есть, но он ведет в переулок, что выходит на эту же улицу недалеко от главной двери», — Синара указала на зазор между домами метрах в трех от нас. «Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Нам нужна другая одежда, хотя бы плащи», — шепнула я, выходя. Бросила извозчику монету и крикнула. «Подожди нас. Сейчас купим артефакты и вернёмся». «Замечательный выбор, леди! У нас лучший товар в городе!» — проорал мне в лицо, зазывала, подбегая. «Прошу за мной. Я провожу вас до дверей». На улице толклись люди, ехали сплошным потоком экипажа, стоял шум и гам. Краем глаза я отметила, что преследователи остановились, не доехав до кареты, и спешиваются неотрывно глядя на нас один из них остался с лошадьми, а второй устремился к нам мы же неся вдвоем сумку уже вошли в магазин звякнув дверным колокольчиком тут яблоку негде было упасть возле стеклянных и закрытых витрин где поблескивали а местами откровенно сверкали разноцветные вещицы толпился народ имелись тут и продавцы консультанты как я их определила одетые в синие балахоны до пят расшитые звездами Молодые люди вели бойкие беседы. Один — с полненьким мужчиной средних лет, второй — с благообразной дамой, одетой в темно-зеленое платье и шляпку, подобную моей, с вуалью. Третий же консультант, стоя за массивной витриной из темного дерева, мучил огромный кассовый аппарат, наяривая боковую ручку. Аппарат испускал струйки синеватого дыма, потрескивал и выглядел откровенно пугающе. Правда, три человека в очереди к нему, стоя с мешочками и свертками в руках — явно не разделяли моих опасений. «Леди, добро пожаловать. Чем вам помочь?» К нам подошла невысокая девушка, тоже облаченная в синюю хламиду со звездами. «Нам нужны плащи и шляпы», — сказала я, сунув ей в руку монетку. «И быстрее мы торопимся. Прошу за мной, леди, в следующий зал». Глаза девушки округлились, видно, не привыкла к чаевым, Но, что хорошо, тут же повлекла нас в проход, который перегораживала символическая штора, состоящая из разноцветных ленточек. Входной колокольчик звякнул. Я, бросив взгляд через плечо, увидела в дверях одного из наших преследователей. Не знаю, разглядел ли он нас, но поторопиться следовало точно. Однако в комнате, которая размерами и впрямь походила на зал, торопиться не хотелось. Тут тоже толпился народ — А ещё стояли ростовые манекены, одетые в длинные до пят плащи с рукавами. Какие-то переливались всеми цветами радуги, другие были серебристого цвета с белой оторочкой. Ещё ряд манекенов, облаченных в небесно-голубые одеяния, впечатлял всполохами, что искрили по поверхности ткани. Перед последними замерли, раскрыв рты, две девушки. «Мантии боевых магов!» — благоговейно пробормотала одна из них — «Отражают любые заклинания!» «У нас есть не только плащи с универсальными щитами, но и парадные мантии», — продавец-консультант указал на радужные плащи. «А еще леди наверняка заинтересуют наши новые шляпки. В них любая прическа, даже самая сложная, не пострадает. Обратите внимание, вот они». Девушка попыталась увлечь нас к полкам, где редком стояли шляпки, но Синара остановила ее и что-то прошептала на ухо. «Конечно, леди, прошу», — воскликнула консультант, мигом изменившись в лице. «Пройдите в примерочную комнату, я все принесу». Синара, уже не слушая, проворно повлекла меня в обход ряда с манекенами. За очередной занавеской, на этот раз из плотной ткани, обнаружилась крошечная комнатушка с небольшими диванчиками. На трех стенах тут имелись зеркала в полный рост, и можно было рассмотреть себя со всех сторон. «Я сказала ей кодовые слова теневой гильдии», — прошептала Синара. «Она должна принести нам плащи-невидимки, но лучше заплатить золотом за молчание». «Конечно. Сколько нужно?» — я запустила руку в сумку. «Хорошие невидимки стоят не меньше десяти золотых. Они вообще-то запрещены к ношению, потому что могут обмануть ясное зрение. Но ты наверняка знаешь, из-под прилавка все равно торгуют». Я принялась быстро отсчитывать монеты. Плащ-невидимка, в любом случае вещь в хозяйстве полезная, уверена, еще не раз пригодится. Синара притянула мне носовый платок, куда я и небольшое состояние. В этот момент как раз вошла давишняя девушка со стопкой ткани темно серого цвета. Личико продавца-консультанта просияло при виде золота, и узелок из платка тут же исчез в складках ее платья. Я же повесила на себя сумку, завернулась в плащ, накинула капюшон, и с изумлением увидела, что в зеркале не отражаюсь. Это и впрямь оказался плащ-невидимка, как в сказке. «Главное, не наткнуться ни на кого», — прошептала рядом пустота голосом Синары. «Леди, не забывайте обновлять заклинания», — подсказала консультант. «Они зашиты в ткань, нужно подпитывать их магией. Вам повезло, мы только получили эти плащи, еще не все разобрали». И как раз в этот момент занавеска, прикрывающая входной проем в примерочную комнату, откинулась. За ней стоял один из наших преследователей.